Глава тридцать вторая. Жутко, громко и запредельно. «Ковальчук обосновался в Пушкино на реке Серебренке», — объявил Гектор в машине. «Сам нам сказал в своей лавке. И Вероника Заборова потом подтверждала. Логово его недалеко от красного железнодорожника. Ваша отчина, Федор Матвеевич, областной полиции. Распорядитесь проверить, дома Толик или вдруг в бега подался». Полковник Гущин позвонил напрямую участковому, обслуживающему территорию Серебрянки и дачных кооперативов. Спросил, есть такой? Участковый подтвердил, «Москвич не дачник, построил хороший коттедж несколько лет назад для постоянного проживания». Гущин приказал участковому сгонять к нему, визуально проверить, дом или хозяин, в личный контакт не вступать. Не дожидаясь ответа участкового, они отправились в путь. Катя видела, Гектор уверен, Ковальчук затаился дома, не сбежал. И точно. Участковый перезвонил и сообщил, окна горят на втором этаже коттеджа, и участок освещен. Но с высоким забором детали не видно, дом на отшибе у самой реки, соседей ближайших нет. Гущин велел ему уезжать с Серебрянки, ждать дальнейших указаний в пункте участковых. Он не вызвал оперативную группу из УВД. — Сила в тайне усмехнулся Гектор, глядя в зеркало на Гущина и Адиля Кашгарова на заднем сиденье Гелендвагена. — Без всяких All the Kingsmen обойдемся. Примечание — вся королевская рать, по-английски. Полковник Гущин закивал, раскашлялся от волнения. — Вдохните глубоко, баяки! — заботливо сказал ему Адиль. — Старики у меня дома не пьют микстуры при кашле. Они дышат, расправляют больные легкие крыльями. — Гек, как поступишь на Серебренке? Катя старалась говорить спокойно, но сердце ее колотилось. Гектор вознамерился брать убийцу в одиночку, и полковник Гущин ему потворствует. — Решу на месте. Надо взглянуть на его хат сначала. — Где она расположена? Подходы к ней? — ответил Гектор. — Нет причин для беспокойства, Катенька. — Этот Ковальчук убил инженера Шахрияра и Амуралиева? — с любопытством спросил Адиль Кашгаров. «Да кашля прохрипел полковник Гущин и двух женщин. Зверь. Кашгаров покачал головой. Жегич снова прохрипел Гущин. Помните, вы мне слово перевели? Людоед. У меня странные чувства, заметил Кашгаров нервно, словно я попал в боевик. Гектор ободряюще улыбнулся ему в зеркало заднего вида. В Пушкино они прибыли уже за полночь. Гектор, сверившись с навигатором, свернул с шоссе на бетонку, ведущую в поля и садовые товарищества. Адрес им подсказал участковый. Они въехали в лес, дачная дорога, сменившая бетонку, петляла мимо кирпичных коттеджей. Миновали просеку ЛЭП, картофельные поля, и впереди тоскло сверкнула вода в лунном свете. Гектор остановился. «Логово его на берегу, за деревьями», — объявил он. Я машину оставлю здесь. Прогуляемся пешком. Они вышли. Гектор отдал ключи от внедорожника Кати. И еще фонарь. Достав его из своего армейского баула в багажнике, он попросил пока его не включать. Они прошли метров сто и... Свет. Верхушки сосен в желтом электрическом пятне. Крыша из металлочерепицы среди крон. Осень только начала раскрашивать подмосковный лес своими цветами. Уединенную дачу Ковальчука окружал глухой пятиметровый забор. Наверху его опутывали три ряда колючей проволоки. Въездные ворота и калитку освещал фонарь. — Укрепился мужик капитально, — шепнул Гектор, делая всем им знак. — Стойте, к освещенным воротам приближаться не надо. Полковник Гущин захрипел и сразу зажал себе рот ладонью. Он силился сдержать новый приступ кашля. Адиль Кашгаров быстро помассировал ему спину через пиджак и приложил палец к губам. Гектор оглядел вверх забора в колючей проволоке. — Подождите здесь, я пробегусь вдоль периметра. Он исчез в темноте. Катя смотрела на крышу дома. Внутри все освещено, и, кажется, музыка, шум. Ковальчук наслаждается кино по телевизору. Она вспоминала визит в комок ностальжи. Анатолий Ковальчук говорил, что он разведен, живет один, без семьи, уже лучше. Гектор, конечно, с ним справится. Не таких он брал. Но ее бросало то в жар, то в холод. Убийца в логове. Жегич. Людоед. Он разыскивал потомков фотографа Шахрияра и нашел. Это ведь к нему прилетел инженер из Каракола. А затем Ковальчук его зарезал, собирался сжечь тело в машине, но ему помешали. А в 62-м тела Виллиантова и шоферы тоже сожгли. Виллиантову отрубили голову, но голова инженера Шахрияра из Каракола цела. Ковальчук с детства знал Елену Краснову, и месяц назад они возобновили отношения. Она разыскивала архив пропавшей экспедиции для Ковальчука, а тот напоил ее отравленным кофе в понедельник. Он убил гонца на пустыре в Шалаево, не зная о содержимом его желудка. А если знал? Отчего не позволил ему опорожниться после слабительного? И не забрал капсулы? И он же зверски стулом убил Осмоловскую, узнав о ней от Красновой. Похитил у нее что-то важное? Вроде все нити сходятся именно к нему, людоеду с Серебренки. Или все-таки не все? Гектор возник бесшумной тенью из тьмы. Забор, монолит. Но у него причал в заводе с двумя лодками. Небольшой проем в ограде, где она спускается к реке. Топь. «Искупаюсь, сплаваю к мостикам», — объявил он и начал раздеваться. Снял рубашку, коричневый пиджак его был в Гелендвагене, щегольские лоферы, Катя забрала у него их. Он остался в одних брюках от костюма. «Я с воды прямо в доме его достану». «Я вам помогу». Решительно объявил Кашгаров и тоже скинул свой дорогой синий пиджак, сдернул галстук и начал быстро расстегивать рубашку. «Адель, отставить!» — Гектор покачал головой. «Вы все узнаете, дружище. Мы его допросим в вашем присутствии. А возьму я его сейчас сам». «Он убил моих земляков!» Кашгаров буквально всучил одежду полковнику Гущину, Багровому от усилий не раскашляться в самый неподходящий момент. «Я не трус!» «Господин советник останется мной доволен, если я поучаствую в охоте. Как вы справитесь в одиночку с таким бешеным зверем? С вами лишь жена, слабая женщина, и больной боякия. Ему нельзя в воду, если что-то случится плохое. А я с детства плавал на озере и еще занимался борьбой в школе». «Самбо?» — усмехнулся Гектор. «Лады, принято. от тросом вас никто не считает». «Гек». Катя прижала к груди его рубашку и лоферы. — Катенька, спокойствие, и только спокойствие. Гектор коснулся ее плеча, и они с Кашгаровым ринулись вдоль забора. — Я сразу позвоню нашим, если обостриться, — объявил ей Гущин. — А пока ждем. Гектор и Кашгаров в густых зарослях спустились к реке и вошли в воду, побрели по топкому дну к мосткам. И сразу им пришлось плыть, дно ушло из-под ног в скрытую яму. Гектор выбрался на мостки первым. Освещённый участок был перед ним как на ладони. Газон, кусты, деревья, открытая веранда, ступеньки, входная дверь. Железная, почти сейфовая по толщине, в стальной укреплённой дверной коробке. Чтобы выбить её, даже Гектору потребовалось бы немало усилий. За верандой окна первого этажа. Их заслоняли изнутри опущенные металлические жалюзи. Окна второго этажа жалюзи не имели. Они находились высоко от земли. Верх дома сиял электричеством. Кашгаров, залезший на мостки, неожиданно поскользнулся и с шумом плюхнулся обратно в воду, вцепился в привязанную у мостков лодку, она наклонилась и бортом ударила его по голове. Он приглушенно ахнул от боли. Гектор моментально спрыгнул в реку ему на помощь. Он подхватил Кашгарова под мышки, тот шумно барахтался, Бил по воде руками, отплевывался от воды и тины. Свет! Яркий, бьющий в глаза, он ослепил их. Грохнула о стену распахнувшаяся железная дверь. Но они не видели ничего и никого из за режущего глаза света мощного прожектора, вспыхнувшего на веранде. «Выстрел!» Пуля пробила борт лодки. «Адиль, вдохни!» — крикнул Гектор. Он нырнул под воду, утягивая за собой Кашгарова, спасая его от пуль. «Выстрел!» Гектор под водой, увлекая за собой Кашгарова, переместился на другую сторону причала, дальше от лодки. Они вынырнули вместе. Выстрел. Пуля попала в доску причала, выбила щепку, и та острым концом впилась в плечо Гектора. Он выдернул ее. «Ныряй в воду, плыви на середину реки!» — крикнул он Кашгарову. «У него помповый дробовик, лупит прямо по нам! Он нас видит, а мы его нет!» Сам он ринулся к берегу. Выстрел. Гектор прыгнул вперед, совершив мощное сальто, еще одно, переворачиваясь в воздухе, уходя от пуль. Ковальчук палил в него из помпового ружья, передергивая ствол. Гектор определил это по звукам выстрелов. Он выдернул из травы фонарь на солнечных батареях и с силой швырнул в окно второго этажа, отвлекая Ковальчука. Светильник разбил стекло, оно с грохотом осыпалось осколками. Ковальчук, он стоял на веранде, на миг прекратил стрелять. Гектор бросился к крыльцу. Ковальчук вскинул ружьё вверх и выстрелил в направлении окна. Неизвестно, что ему померещилось в горячке, пуля угодила прямо в прожектор, укреплённый на крыше веранды. Свет погас. И в этот момент со стороны въездных ворот послышался гул мотора, скрежет и звук сильного удара. Катя, она вместе с Гущеным ждала в зарослях у забора. Услышала выстрелы, один, второй. Она раздумывала лишь секунду и внезапно повернулась и бегом устремилась прочь от дома Ковальчука. «Ты куда?» — крикнул Гущин. «Машина нужна!» — Катя уже скрылась в темноте. Она мчалась, прижимая к груди скомканную рубашку и лоферы Гектора. Задыхаясь, сходя с ума, что с ним? Добралась до внедорожника, достала ключи, села за руль, руки ее тряслись. Но она не испытывала страха. Она жаждала помочь мужу, защитить его. Полковник Гущин увидел желтые фары. Катя гнала на полной скорости. Развернулась у забора, Гелендваген задом двинулся к воротам. Рывок, рев мотора, и внедорожник ударил в створки, вышибая их. Выстрел. Катя его даже не услышала в горячке. Гектор прыгнул на темное крыльцо. Ковальчук, поливший в сторону ворот по машине, успел еще рвануть дробовик вверх-вниз, перезаряжая. Вскинул помпу к плечу, целясь в упор в Гектора, с которого ручьем текла вода. Но выстрелить и убить он не успел. Гектор с разворота ногой ударил его по руке, выбивая дробовик, и одновременно резким рубящим жестом достал его в плечо. Сбитый с ног Ковальчук грохнулся на дощатый пол веранды, завопив от боли. Гектор перепрыгнул через него, поднял помпу, перезарядил, шагнул к распростертому на полу Ковальчуку, встал ему обеими ногами на грудь, лишая последней возможности сопротивляться. «В твоем стволе еще две пули», — объявил Гектор. «Мне хватит одной. Выбирай. Либо полное признание, ты знаешь в чем, либо снесу тебе башку. И скажу, ты сам застрелился при задержании. Кайся, ну!» Оглушенный ударом Ковальчук бессмысленно таращился на него. Гектору показалось, он под наркотой. «Стойте, это вы!» — заорал Ковальчук. «Вас я едва не пристрелил!» «Кайся, как мочил свою подружку Лену, старуху-вдову мула и Нур-Абдуллу Шахрияра!» «Потомка фотографа, найденного для тебя дружком Нурсултановым, через посольство!» Гектор опустил руку с дробовиком вниз, приближая дуло к выпученным глазам Ковальчука. «Не стреляйте!» — закричал тот истерически. «Кого я убил? Вы спятили! Я же решил, это они явились ночью выпустить мне кишки!» К дому бежала Катя, выскочившая из машины. За ней спешил полковник Гущин. Из кустов появился мокрый, облепленный речной тиной Хядиль Кашгаров. Они все слышали вопли Ковальчука.